Голова 13. Что? Вы меня, видимо, с кем-то перепутали, тут же воскликнула я. Да и потом, девушки в полиции не работают, это все знают. Предубеждение, с которым я боролась всё это время, наконец-то сыграло на руку. Только вот Симо было не так-то просто убедить. Мне прекрасно известно, кто ты, только вот неясно, что забыла у меня в клубе. Он шагнул вперёд, и я инстинктивно попятилась. Дело в маленьком инкубе полукровки, которого ты поймала вчера, но не слишком ли масштабная акция для такой мелкой сошки? Можно было не устраиваться на работу, а просто приходить в клуб и ловить на живца. Нет, что-то тут не сходится. Я хотел понаблюдать какое-то время, но ты не оставила мне выбора, оказавшись в этом кабинете. Что ты ищешь? Всеми силами я сдерживалась, чтобы не посмотреть на Феникса в углу. Даже мимолётного взгляда будет достаточно, чтобы раскрыть все карты. Превозмогая себя, я смотрела прямо на Грегора Сима. Но слишком поздно поняла, что это тоже была ошибкой. Его глаза казались уже не пугающими, а невероятно красивыми. Ноги сами понесли меня вперёд. Когда я оказалась рядом, Сим ухмыльнулся. Мне однако показалось, что это самая прекрасная улыбка на свете. Танцовщица, уборщица, бармен или даже опер. В конечном счёте это не имеет значения. Важна только природа. Женщина всегда остаётся женщиной, слабой, безвольной куклой в руках мужчины. В голове помутилось. Его слова казались комплиментом, хотя где-то внутри пискнул голос, считавший, что это оскорбление. Попытавшись уцепиться за это возмущение, я сделала усилие, чтобы отвести взгляд. Говорят, инкубов и суккубов когда-то давно создали ведьмы. Его пальцы коснулись моего подбородка, поднимая голову ещё выше и заставляя неотрывно смотреть в глаза. Но не думаю, что это так. Вы поддаётесь соблазну, как и все остальные. Будь в наших жилах ведьмовская магия, разве у вас не было бы к ней иммунитета? Магия каждой ведьмы индивидуальна. Именно поэтому мы способны проклинать друг друга. Сковывающее тело напряжение ушло. Сем не причинит мне вреда. Ему просто любопытны некоторые вещи. Нальёшь мне выпить? Он шагнул в сторону, и я увидела рядом с диваном столик. На подносе стояли два стакана и бутылка дорогого на вид бурбона. Я открыла бутылку и плеснула напиток на дно одного из стаканов. И себе тоже налей. Когда я закончила и повернулась, он широко улыбался. Так зачем ты хотела меня видеть? Забрав один из стаканов, Сем тут же его осушил. Глупый вопрос. Сейчас я даже с трудом помнила, как здесь оказалась. Сердце в груди бухало словно сумасшедшее, а в горле было сухо. Мне нужно было как-то утолить эту жажду. Шагнув вперёд, я обвела шею Сима руками и, привстав на цыпочки, поцеловала его. По венам словно прошёлся разряд тока, рука ослабла, и второй стакан упал на пол и разбился. По комнате тут же разнёсся запах разлитого алкоголя. Но не успела я насладиться мгновением, как раздался настойчивый стук в дверь. Си мягко отстранил меня как раз в тот момент, когда та распахнулась. Сэр, взгляд охранника быстро обежал комнату, словно стараясь не останавливаться на нас. Всё в порядке. Это просто стакан. Закрой дверь с той стороны. Нам с этой прекрасной дамой нужно побеседовать. Я бы с радостью, но у нас проблемы с особым товаром. Вам нужно спуститься. Не видишь, что я занят? Решите проблему сами. Где нози? Его нет, сим выдохнул сквозь стиснутые зубы. Обратившись ко мне, он наклонился, чтобы наши лица были на одном уровне. Ты ведь подождёшь меня здесь? Я очень не хочу, чтобы ты куда-то уходила или кому-то звонила. Конечно. Мне отчаянно хотелось ему угодить, чтобы снова ощутить разряд тока по венам. Отпустив меня, он направился к выходу, бросив по пути охраннику: "Следи за ней". Едва шаги Симова в коридоре стихли, как охранник вошёл в комнату и прикрыл за собой дверь. У нас мало времени, немедленно проваливая отсюда. Он подошёл к огромному окну и выглянул в зал. У тебя будет лишь несколько минут, когда он спустится в подвал. Обойдя комнату, он поднял с пола амулет. Но он просил подождать, возразила я, не понимая, почему должна уходить. Охранник резко повернулся и очень смачно выругался. Прищурившись, он посмотрел на меня взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Ты вроде бы закончила академию с отличием, сообразительная девушка, но почему же при этом такая? Он подошёл и грубо схватил меня за плечи, встряхнул. Алиса, немедленно приходи в себя. Ты же ведьма, черти тебя дери. И прекрати так счастливо улыбаться. Я поняла, что с того момента, как Сим покинул комнату, с моих губ не сходила глупая улыбка. Сжав губы, охранник неожиданно отвесил мне пощёчину, заставив охнуть от боли. Секунда, и его лицо стало меняться. Передо мной предстал шеф Ган. Пришла в себя. Я В животе все еще порхали бабочки, но боли и отсутствие новой порции магии заставили отличить реальные чувства от фальшивых. «Шеф!» «Сейчас ты должна будешь врезать мне и бежать к черному ходу. Держи свой амулет». В руки мне довольно грубо впихнули медальон. Я видела, как после этого ему стало тяжело удержать на мне свой взгляд». Лицо шефа Гана снова исчезло. Евиф и мне охранника. Давай побыстрее. Он стоял, не шевелясь в ожидании удара, но я обернулась и уставилась на чёрного Феникса, стараясь не думать о стыде за то, что так легко поддалась чарам инкуба. "Шеф, я нашла артефакт. Это чёрный Феникс. Мы можем задержать, Сима". Теперь мне уже точно не хотелось уходить отсюда без птицы. почувствовав, что речь о ней, та снова издала жалобный стон. Услышав плач, шеф Ган тоже посмотрел на Феникса. Элон получил результаты анализа жидкости. Это были слёзы Феникса, а в хранилище у охранника была чёрная птица, похожая на орла. Её исчезновение совпадает со временем пропажи артефакта, тараторила я. Он открыл в клубе подпольную клинику для преступников. Сем раскрыл меня, значит, попытается спрятать птицу. Мы должны её спасти. Ты отстранена от работы над делом и должна немедленно уйти. обо всём остальном позабочусь я. Если ты вздумаешь мне возражать, то я не задумываясь сделаю так, чтобы Аранадор Валантурович уволил тебя, не дожидаясь утра. Понятно? Понятно. На принятие решения у меня ушли считанные секунды. Шеф-ган, мне очень жаль. Благодаря амулету, который все еще был зажат в моей руке, он не смог предвидеть удара. Я сделала именно так, как учили в академии на случай, если противник превосходит в силе, росте и весе. Ударила сначала в лицо, а затем в солнечное сплетение, на какое-то время выбив из легких воздух. Шеф согнулся пополам, а я кинулась к Фениксу. Замок выглядел слишком сложным, а времени искать ключ не было, поэтому я просто схватила клетку, которая оказалась до жути тяжёлой. Вместе со своей ношей я устремилась в коридор. Амулет всё ещё был в руках и мешался, но бросить его я не рискнула. К моменту, когда я спустилась по лестнице на второй этаж, Шефган уже должен был прийти в себя, не избежать мне увольнения, но хоть совесть будет чиста. Главное убраться из клуба как можно быстрее, пока Сим не заметил пропажи своего сокровища. У дверей в зал я замерла, осторожно выглянув наружу. Пусто. Мешкать не стало, Инкуп мог вернуться в любую секунду и застукать меня с клеткой в руках. Стараясь не переходить на бег, я пересекла зал и скрылась в служебном коридоре. Тащить при этом Феникса было непросто. Большая клетка норовила выскользнуть из рук. Поправляя её, я не нароком выронила амулет, но уже не стала его поднимать. Всё складывалось даже слишком легко, и стоило мне об этом подумать, как впереди показался громила-орк. При виде меня Лурц поморщился. А затем уставился на необычную ношу в руках. Что это? спросил он переградив дорогу. Даже при желании я не могла обойти этот шкаф с клеткой в руках. Птичка, ответила я и решила действовать напролом. Можно пройти. Откуда она у тебя? Лурц хоть и был туповат, но чуйка у него была неплохая. Птица издала короткую оглушающую трель, ни ночи ругнулась. Маленькое поручение, и благодаря тебе я рискую его провалить. Я сделала шаг вперёд, напирая на противника. Сим, кажется, сегодня не в духе. Лучше дай мне пройти. Вот уж нет, ведьма. Из его уст это всё ещё звучало как ругательство. Пойдём со мной. Велено никого не выпускать из здания. Лурц тоже сделал шаг вперёд, заставив меня попятиться. Всё ещё цепляясь за клетку, я продолжала делать шаги назад, попутно пытаясь придумать выход из ситуации. Что если запереться в гримёрке и вылезти в окно? Только вот все двери на пути оказались закрытыми. Я чую твой страх. Лурц нахмурился ещё сильнее. Уверен, что это не запах птицы. Нервно пошутила я тут же, поймав на себе укоризненный взгляд Феникса. Лурд схватил меня за предплечье, сжав своими огромными ручищами, и это abрал к клетку. Феникс возмущённо вскрикнул, но орк даже не взглянул на него. Когда он всё же притащил, упирающуюся меня в зал, там уже рвал и метал сим. Инкуб в гневе представляет непривлекательное зрелище. Бёлки его глаз налились кровью, а от обворожительной улыбки не осталось и следа. При виде нас его рот дёрнулся. Ещё одна птичка в мою коллекцию, сказал он, не отрывая от меня взгляда. Так вот, что тебе было нужно, стоило догадаться. Я поспешно закрыла глаза, не собираясь повторять своих ошибок. А ты? Послышался звук удара. Может, ты с ней заодно? Не смог справиться с обычной девчонкой. Я осторожно приоткрыла глаза и увидела шефа Гана, на котором по-прежнему была личина охранника. Из носа у него текла кровь. Только вот моих ли это рук дело, уже не ясно. Зачистите всё внизу. К открытию клуба не должно остаться ни слезинки. И позаботьтесь о птице. Один из молодых инкубов тут же удалился. А другой направился к Лурцу, чтобы забрать у него клетку. Я неуклюже дёрнулась в руках орка, но ничего не смогла с этим поделать. А остаёшься ты. Грегор Симн немного успокоился. На время позабыв о шефе Гане, он повернулся ко мне. Раз уж меня всё равно раскрыли, я решила действовать смело. Думаешь, коллеги не знают, где я? Но угроза не возымела действия. Думаешь, они будут сильно горевать об утрате тебя? Я даже не поверил, когда мне сказали, где ты работаешь. У тебя есть свои люди в участке. Иначе трактовать его слова было нельзя. Но ответа меня так и не удостоили. В машину её для начала увезём отсюда подальше. Лурдс, который не только питал ненависть к ведьмам, но и горел желанием выслужиться, Тут же дёрнул меня обратно к служебным помещениям. Ситуация складывалась патовая. Единственное доступное оружие магия, но после недавнего опустошения нельзя воспользоваться ею, не рискуя собственной жизнью. Но что, если иного выбора нет? Поездка куда-либо с этими типами точно не сулила ничего хорошего. Пока Иряна, сопротивляясь в руках орка, пыталась остаться на месте и найти выход из ситуации, шеф Ган неожиданно перешёл к действию. Воспользовавшись тем, что Грегор Сим совершенно открыт, он напал на него в попытке арестовать и, к сожалению, потерпел неудачу. У Инкуба оказалась очень хорошая реакция. Между двумя моими начальниками завязалась драка. Лурц замер, не зная броситься на помощь Симу. или охранять меня. Воспользовавшись тем, что орк отвлёкся, я применила все свои силы и вырвалась, бросившись к стойке бара. Там было полно крайне дорогого и опасного оружия, алкоголя. Схватив увесистую бутылку, я встретила орка уже во всеоружии. Он был немного неуклюж, уворачиваясь, но всё ещё силён. Как знать, не захочет ли он прихлопнуть меня одним пальцем только от злости, когда наконец-то сможет достать. У шефа Гана дела обстояли не лучше. Дерись он с одним только симом, давно одержал бы победу, но на него навалилось сразу несколько не людей: два инкуба и, судя по движениям, один оборотень, которые тут же появились в зале, стоило возникнуть заварушке. Неожиданно один из них повёл себя довольно странно. Словно позабыв обо всём, инку резко развернулся и направился в нашу сторону. Поначалу я испугалась, что это по мою душу, но довольно скоро стало ясно, что он шёл на лурца с явным намерением врезать тому по роже. Орк поначалу растерялся, но из двух противников посчитал наиболее опасным нового, на время оставив меня в покое. И зря Как только инкубы лишились сознания естественным образом, я зашла со спины и огрела лурца по голове. Орк упал аккурат рядом с поверженным секунду назад противником, и я увидела нашего спасителя. Посреди зала стоял Элон. Вооружившись новой бутылкой, я поспешила к Эльфу. Как ты вовремя? Шеф сказал, что вам нужна подмога. Светскую беседу пришлось прервать. Элон сосредоточился на новом противнике, оборотне. Решив, что эльф не пропадёт, вместе с бутылкой на перевес я устремилась на помощь шефу. В конце концов, мне нужно было реабилитироваться. Огрев молодого инкуба по голове, я посмотрела на Сима. Глаза у того недобро блеснули. Все его защитники были устранены. Чёрт, това ведьма околдовала моего охранника? На самом деле, он не ваш охранник, просветила я, и шеф наконец-то предстал в своём привычном облике. Вы арестованы за похищение и эксплуатацию животного, находящегося под защитой, а также оказание незаконной медицинской помощи преступникам. Оказавшись один на один с противником, шеф Ган легко надел на него наручники. Я бросила остатки своего оружия на пол и отряхнула руки. В это же время рядом появился Элон. Шефган толкнул Симо к нему в руки. Не подпускай к нему Алису. Она восприимчива к магии инкуба. В голосе послышались ревнивые нотки. Я осознала, что наконец-то поучаствовала в настоящем задержании. Радости от этого, правда, не испытала. Фантазия оказалась далеки от реальности. Они ведь не успели увести Феникса. Опомнилась я. Скорее всего, нет, но кто-то должен его охранять. Идём. Шеф схватил меня за локоть и потянул за собой. Я поняла, что происходит, только когда повернула голову и увидела рядом лурца. Выглядело действительно жутко, ведь настоящий орк валялся всего в паре шагов от нас без сознания. Что мне делать? Просто помалкивай. На удивление, легко ориентируясь в служебных коридорах и ни разу не спросив дорогу, шефган быстро нашёл дверь, ведущую на улицу. Как много комнат он успел обыскать, меняя лица словно перчатки. В переулке прямо у двери в клуб была припаркована машина. Поблизости виднелся лишь один ин쿱, нетерпеливо топчущийся на месте. Под ногами у него валялось не меньше трёх окурков. Чего так долго? Недовольно спросил он едва нас увидев: "И где Сим? Нам пора ехать, клуб откроется через 3 часа, и уже через час сюда станет стекаться народ". Рука на моём локте предупреждающе сжалась. "Сейчас подойдёт", коротко ответил Ульже Лурц. На заднем сиденье машины виднелась клетка, прикрытая тканью. Наверняка и слёзы были где-то здесь, все улики в одном месте. «А она что, с нами поедет?» — неожиданно проявил подозрительность Инкуб. «Велено увезти ее». «Ясно», — и обратился уже ко мне, поддразнивая. «Что притихло? Испугалась?» Мою руку сжали еще сильнее, то ли потому, что мне следовало помалкивать, то ли потому, что выглядело не слишком-то и напуганно. «В любом случае, в намеках я была не сильна». Поэтому решила выбрать второй вариант и перестала моргать. Глаза тут же наполнились слезами. Что у вас случилось? В момент, когда я наконец-то пустила первую слезу, в переулке появилась фигура. Ещё не видя лица, я уже узнала голос Жана. Поначалу я решила, что вопрос был обращён ко мне, но неожиданно ответил Инкуб. Поймали слишком любопытную особу, вроде бы из ваших. И всё сразу встало на свои места. Жан работал в отделе по борьбе с незаконной деятельностью в сфере развлечений, и как никто другой был полезен Грегору Симу. Не укради я дело о пропавшем артефакте, вампир наверняка замял бы его и сбросил, как и другие висяки в седьмой отдел, а то и вовсе бесследно похоронил. И всё-таки мне хотелось ошибаться. Жан Всегда вежливый коллега даже не взглянул на меня. «Вы понимаете, что ее исчезновение будет выглядеть подозрительно? Я знаю Фарина, он будет рыть носом землю, чтобы отыскать свою ведьму, и поиски приведут его в клуб». «Не все ли равно? Ты сам говорил, что в седьмом отделе одни бездарности». «Но не он», — огрызнулся вампир, засветив свои клыки. К тому же, эта ведьма сегодня поймала в вашем клубе безмозглого полукровку. Где сим? Внутри. Ну ты и отброс. Не выдержала я и дёрнулась в руках шефа, покрывая шприступника. Вампир наконец-то обратил на меня внимание. Щёки у него были порозовевшими, и даже глаза блестели сытостью. Успокойся, куколка. Может, я замолвлю за тебя словечко? Легко ударив меня пальцем по носу, Жан вошёл в клуб. "Давай что ли вырубим её уже?" предложил он клуб будничным тоном, закатывая рукава. "Или я могу её подчинить". "Лучше вырубим", практически заключил Лже-Лурц, немало меня возмутив. "Ведь мы всё-таки". "Ну давай, и запихнём в багажник". Всегда подозревала, что инкубы только с виду джентльмены, не удержалась я от сарказма. К счастью, шеф Ган не стал больше ждать, и как только инкуб приблизился, напал. Отбежав к машине, чтобы не мешаться, я облокотилась о капот, наблюдая, как начальник заковывает в наручники еще одного преступника. «У вас есть еще пара наручников?» – поинтересовалась я, когда он вернул себе привычный облик. «Нет, было только две. Жаль, мне бы хотелось заковать Жанна. Может, у Элона найдется?» «Не геройствуй», — резко осадили меня. «Я сам им займусь. А ты найди телефон и свяжись с подразделением. Нам нужны эксперты и не помешает подмога. Сами мы такую ораву людей в участок не доставим». Достав с заднего сиденья машины клетку с фениксом... Шеф подтолкнул дёргающегося задержанного к дверям в клуб. Вслед за ними я вошла внутрь и отправилась на поиски телефона. Тут нашёлся довольно быстро, в кабинете управляющего. А вот дальше возникли трудности. Дежурный в участке не сразу поверил, когда я описала ситуацию, посчитав это розыгрышем. Пришлось доказывать, что я действительно работаю в седьмом отделе. После этого не меньше времени ушло на то, чтобы объяснить, что мы провели масштабное задержание. Наконец, закончив с поручением, я отправилась на поиски коллег, здраво рассудив, что найду их в главном зале, где и прошла вся заворушка. Ещё на подходе я расслышала взволнованные голоса братьев и войдя внутрь, увидела крайне возмущённых Кира и Исая. Нет, серьёзно, как так? Кир продолжал негодовать. Почему вы нас-то не позвали? Первое задержание за столько лет, и нас оставили за бортом. Ещё и этого предателя сцапали. Са явно удерживался от того, чтобы пнуть Жана, который сидел посреди зала вместе с остальными задержанными. Руки у того оказались связаны ремнём, а рот заткнут тряпкой. Кажется, именно ею я не так давно протирала барную стойку. Чем была вызвана столь радикальная мера, оставалось загадкой. Виск, огласивший зал, заставил вздрогнуть всех без исключения. Танцовщица, которая только что пришла на работу, решила, что невольно попала на бандитские разборки. Увидев, как девушка убегает, шеф скомандовал: "Чего стоите? Догоните и опросите. Вдруг она что-то знает?" Братья Арьяна ринулись выполнять поручение. Мне, честно говоря, захотелось с ними, поскольку простое ожидание подмоги стало казаться утомительным. Неожиданно рука шефагана опустилась и схватила меня за запястье, довольно крепко, чтобы остались потом синяки. "Это что?" спросила я, попытавшись высвободиться. "Наручники", последовал короткий ответ. "Вы просто держите мою руку". не удержалась я от сарказма, но вырываться пока перестала. Все настоящие наручники уже использованы по назначению, поэтому приходится импровизировать. Спустя долгие минут 15 к нам наконец-то прибыло подкрепление. В клубе коллеги появились с недоверчивыми и одновременно раздражёнными лицами. Не иначе тоже посчитали полученное задание розыгрышем. Жан среди задержанных уж точно сбил их с толку. Не прошло и минуты, как начался настоящий кавардак. Кто-то вытащил изо рта вампира кляп, и теперь Жан Рьяна защищался. Тогда не сдержалась и я. На удивление, в этот раз шеф Ган не стал меня останавливать. Грегор Сим и его сообщники молчали, хотя, скорее всего, просто дожидались, пока мы все перебьем друг друга». Спор мог длиться бесконечно, переходя на личности «Не появись в клубе, а Ронадор Волонтурович». При виде начальника управления все порядком опешили. Едва появившись в помещении, дородный оборотень втянул в себя воздух и оценил обстановку. «Что здесь происходит?» Его взгляд остановился на шефе Ганя. Тот не дрогнул и вместе с начальником отошел в сторону, чтобы объяснить ситуацию. «Всего лишь твое слово против моего», — негромко заметил Жан. Вероятно, это было угрозой, но я не более часа назад слышала из других уст и кое-что пострашнее. Уволить дважды меня уж точно не смогут. Кир приобнял меня и отвел в сторону, к бару. Сай уже поджидал нас там. Шеф ведь не знает, как ты получила дело, спросил Кир, как только мы оказались на безопасном расстоянии. Ох, плохи наши дела, посетовал Сай. И тут я поняла, что братья пропустили куда больше, чем я считала. Он в курсе, тихо ответила я, предвидя бурную реакцию. К счастью, оборотни смогли сдержаться. Ты ему сказала? уточнил Кир. Нет. «Сам догадался». «А Элон?» — спросил Сай, смотря в сторону. «Я увидела, что и напарник приближается к нам». «Не уверена, но вроде бы он не знает». Едва эльф оказался рядом, мы неловко затихли. Так или иначе, каждый из нас понимал, что нагоняя не избежать. Когда Шефган и Аронадор Волонтурович наконец-то закончили разговор и направились в нашу сторону, Душа тут же ушла в пятки. Пора ли мне прощаться с карьерой и подыскивать тебе место официантки в закусочной? Фарин ввёл меня в курс дела. Без предисловий начал Аранадор Валентурович, окидывая взглядом каждого из нас. На мне его взгляд задержался чуть дольше. Вы хорошо поработали, но дело очень щекотливое. Мне потребуется подробный отчёт от каждого. Отправляйтесь в управление и оформляйте задержанных, а после буду ждать всех у себя в кабинете для доклада. Так точно, излишне рьяно отозвались Кир и Сай. Я же лишь растерянно кивнула, удивленная неожиданной похвалой. Аронадор Волонтурович покинул нас, но шеф Ган не сдвинулся с места. Элон, подвези Алису до участка и проследи, чтобы она снова не упала в обморок. Кир, Сей, мы с вами займёмся задерженными. Обмарок? Какой обмарок? спросили братья почти хором, но затихли, встретив хмурый взгляд шефа. И наконец-то всё пришло в движение. Усталость давала о себе знать, поэтому я даже не возражала против того, что меня вновь оттеснили от отдела. Покинув клубовое месте с элоном, я почувствовала, как снова замерзаю. В машине было немного теплее, но озноб сохранялся. Возможно, это было признаком моего истощения, поэтому, когда мы проезжали мимо закусочной, я решила прислушаться к своему телу и попросила напарника остановиться. Тебе плохо? встревожился Илон, тут же сворачивая к обочине. Мне нужно поесть, пояснила я, чтобы восстановить силы. Мой резерв действительно потрепан. Я даже не успела открыть дверцу, а Элон уже выскочил из машины и быстрым шагом устремился в сторону кафе. Мне оставалось только ждать в машине. Спустя несколько минут напарник вернулся с двумя сэндвичами и стаканом кофе. Пахло в машине теперь божественно. Всю оставшуюся дорогу я жевала, торопясь разделаться с едой до приезда в участок. Благодаря горячему напитку по телу растеклось тепло и стало немного лучше. Участок оказался неожиданно оживленным. Мы с Илоном, не задерживаясь, устремились в подвал. Там в глаза сразу же бросилась доска с материалами по делу. Еще чуть-чуть, и их можно будет складывать в коробку. «И что нам делать?» — спросила я, растерянно останавливаясь посреди кабинета. Чем обычно занимаются, закрывая дело? Писать отчёты. Элона сомнения не терзали. Вооружившись бумагой и ручкой, он сел за стол и принялся самозабвенно строчить. А что из себя представляет доклад? поинтересовалась я, вспомнив слова Аранадора Валентуровича. Нужно последовательно рассказать о ходе расследования и нашего в нём участии. Ничего сложного. Это намного легче, чем написать отчёт. Но тут я бы поспорила. Мой доклад будет состоять из сплашенных должностных нарушений. Не только украла дело, но и втянула в это коллег. А прямое непослушание и игнорирование приказов начальства, свои действия я считала обоснованными. Можно даже не вспоминать. На фоне главного проступка это выглядело мелко. Но с мыслями собраться никогда не лишнее. Взяв листок и ручку, как и Элон, я села в кресло. Появление шефа Гана застало в расплох порядком напугав. Он влетел в подвал так, словно за ним гналась орда разгневанных орков. "Отложите ручки", велел он сразу устремившись к доске и сдирая с неё бумаги и фотографии, бегло просматривая, он отправлял всё в папку. Нам нужно решить кое-что поважнее. Где Кир и Сай? уточнила я осторожно. Работают, послышалось рычание мне в ответ. И ты тоже сейчас будешь. Полная папка с документами полетела прямо ко мне в руки. Неуклюже её поймав, я растерянно посмотрела на шефа. Что мне делать? Отнеси это туда, откуда взяла. Официально мы расследовали мелкие кражи, а ты оказалась под прикрытием в клубе, потому что мы считали, что наш подозреваемый там работает. Вчера мы схватили парня, но заподозрили, что с ним прячет Феникса. Но как тогда объяснить то, что мы были в палате, расследуя дело о пропавшем артефакте, а наши запросы в базу по этому делу тут же заметила я главные дыры в легенде. Ты заподозрила неладное в первый же день работы в клубе. После чего мы сделали запрос по клубу и его владельцу и наведались в палату. Всё логично. Не трать время, скоро в кабинете Жана проведут обыск, и будет уже поздно. Я была согласна с тем, что именно мне стоило исправить свой же косяк, но никак не могла игнорировать существенную проблему. Но я не смогу сделать это незаметно. Сможешь? В меня полетел ещё один предмет, куда меньше и увесистей. Амулет, который я выронила в клубе. Иди. Шеф, объясните, что происходит? Почему мы должны лгать о деле? Уже выходя из подвала, расслышала я вопрос. Бедный Лон до сих пор находился в неведении, а ведь он был главным аналитиком отдела. Амулет всё ещё действовал, поэтому к рабочему месту Жанны я смогла подобраться незамеченной. Остраты ощущение добавляло то, что все сотрудники отдела моральных преступлений оказались на месте. После задержания шефа их всех выдернули на работу, и теперь, сбившись в кучку, они шептались, обсуждая новости. Был велик соблазн попытаться подслушать. Не участвовали ли они все в махинациях Жана? Но я поставила безопасность нашего отдела выше собственного любопытства. В этом разберутся в ходе внутреннего расследования, а мне нужно только незаметно вернуть украденное на место. Подбросив папку под стол и подвинув как можно дальше к батарее, я на цыпочках покинула кабинет. В этот раз сердце колотилось не меньше, чем после кражи дела. Спустившись в подвал, я увидела, что и братья оборотни уже здесь. Вы так быстро закончили, спросила я, кладя амулет на стол. Все присутствующие, кроме шеф-агана, испугались. Кир даже отшатнулся в сторону, не ожидая увидеть меня рядом. А таких штуках нужно предупреждать заранее. У тебя что, есть шляпа невидимка? Конечно, а ещё ступа и метла. Как-нибудь я тебя покатаю. Судя по лицам, братья не поняли, пошутила я или нет. Но шеф Ганн быстро пресек баловство. «Все понимают свою роль в деле?» «Более чем», — согласился Сай. Кир просто кивнул, но вот Элон отреагировал бурно. «Если мы со лжом, это может навредить расследованию и привести к тому, что преступники окажутся на свободе. Мы лишь немного корректируем историю». Гранадор Валентурович всё равно не позволит нашему отделу фигурировать в деле о коррупции. Он уже оттеснил Кира и Саяса с оформления, чтобы их имена не мелькали в официальных документах. Скорее всего, наши отчёты тоже похоронят. Гранадор Валентурович присвоит себе наши заслуги, не сдержала его возмущение без запинки, выговорив имя оборотня. Это слишком громкое дело для тех, кого собирались уволить. С кислым лицом признал Сай. А ему ещё и попадёт, если огласки предадут настоящие функции седьмого отдела. Но мы раскрыли дело. Я ощущала несправедливость. Поймали предателя. А теперь постарайся, чтобы тебя за это не уволили, отрезал шеф и взглянул на часы. Пойдёмте наверх. Чем быстрее мы с этим закончим, тем лучше. Пока Ронадор Волонтурович не успел опомниться, будет меньше вопросов. Шеф первым направился к лестнице, и мы потянулись за ним неуверенным шагом. Честно признать, больше всего я переживала из-за Элона. Хоть он больше не выказывал возражений, оставался риск того, что в эльфе взыграет совесть, и он заложит нас всех с потрохами. Думаю, этого боялась не только я. Но в любом случае это был выбор Элона, и давить на него мы были не вправе. Ранадор Валантурович нас ожидал. Стоять перед его столом в 7-7м отделом во главе с шефом Ганом казалось немного странным. Братья оборотни и вовсе сушевались перед представителем своей расы, который был по возрасту и статусу гораздо выше них. К счастью, докладывала о ходе расследования только шеф Ган. Периодически Аранадор Валантурович прерывал его и просил кого-либо из нас уточнить детали. Мне пришлось долго объясняться, почему я пробовалась на должность уборщицы, потом чуть не стала танцовщицей, а в конце концов получила место бармена. Кажется, оборотень надо мной просто издевался, намеренно подчёркивая тот факт, что я оказалась до жути бездарна практически в каждой профессии. Но на этот раз я проглотила обиду и терпеливо давала ответы. Все это время шеф-ган не сводил с меня глаз, что порядком нервировало. Наконец, когда все детали нашей наполовину фальшивой истории были изложены, Аранадор Волантурович вдруг обратился к Илону. «Тебе есть что добавить?» «Никак нет, сэр». Уверен? Всё было именно так? Кажется, все мы даже задержали дыхание в ожидании ответа. Одно простое слово могло положить конец нашим карьерам и седьмому отделу разом. Да. Аранадор Валентурович молча оглядел каждого, но даже если он и чуял подвох или в данном случае страх, никаких неувязок в представленном докладе найти не смог. Что ж, теперь вы участники дела о коррупции, а ещё и этот Феникс. Внутреннее управление опросит всех как свидетелей, а ваше дело о краже без делушек придётся передать во второй отдел. При всём уважении, Аренадор Валантурович, неожиданно вмешался Шефган. Кражи не имеют никакого отношения к коррупции или Фениксу. Это разные дела, которые случайным образом пересеклись в одной точке, в клубе Грегора Сима. Наш мошенник орудовал и в других местах, мы установили как минимум еще два бара. Вы не можете забрать дело. Взгляды наших начальников встретились. Казалось, между ними завязалась безмолвная борьба. Неловко стало не только мне. Кир рядом зашевелился, явно мечтая поскорее исчезнуть из кабинета. «Ладно, заканчивайте с этим делом. Можете быть свободны». Я устремилась к выходу следом за братьями. Элон и шеф Ган неспешно шли следом. «Ох», — шумно выдохнул Кир, едва оказавшись за дверью. «Эх», — вздохнул Сай, кладя руку брату на плечо. «Хватит вздыхать. Все в отдел». Сухо бросил ган и снова первым устремился в указанном направлении. Кажется, теперь нам точно кранты. В микростериал всю радость кир. Сил комментировать ситуацию у меня уже не было, но одно стало ясно: никто не собирается меня увольнять. То ли шеф Угану пока это было не выгодно, ведь свой отдел он ставил превыше всего, то ли у него была какая-то другая причина. Уже ставший родным подвал встретил нас мигающей лампочкой, которая решила перегореть именно сегодня. Противный звук после каждой вспышки раздражал и без того уставший организм. «Вы все!» — шеф Ган обернулся, ткнув пальцем в каждого из нас. «Безбашенные кретины! А ты, Элон, как мог не заметить, что творится у тебя под носом!» Ты должен был лучше приглядывать за своей напарницей. Вот и пришёл мой черёд получать нагоняй. С самого начала я не сомневалась, что так и будет. И чтобы выдержать это, наплевала она на всё и пододвинула ближе стул, дабы хоть как-то утешить уставший организм. Увидев это, Шейфган тихо выругался сквозь зубы, ни к кому конкретно не обращаясь. и скрылся в своем кабинете, громко хлопнув дверью, еще до того, как я успела присесть. «Кажется, он вне себя», — тоже немного растерявшись из-за поведения шефа, заключил Сай. «Ну и неделька», — заметил Кир. «Никогда мы так не работали. Сутками напролет. И даже в выходные». Элон молча взял со своего стола отчет, который начал писать, как только мы появились в отделе. и порвал на мелкие кусочки. Элон, ты заступился за нас. В восхищении опомнился Кир и бросился к Эльфу, заключив в крепкие объятия. Элон начал барахтаться, сопротивляясь, но к брату присоединился Исай. Я решила, что поблагодарю коллегу позже. Для начала нужно было решить ещё один важный вопрос. Это было ради Аси, а не для вас. Раз слышала я за спиной, входя в кабинет шефа. Чего тебе? хмуро спросил начальник, когда я прикрыла за собой дверь. На столе перед ним стоял пустой стакан и неоткрытая бутылка. Выпить он ещё не успел, но явно собирался. Правда, магический спор помешает ему таким образом снять стресс, и, судя по всему, именно об этом метаморф сейчас и думал. Я восстановила рецепт и нейтрализовала действие наложенного проклятия, сказала я. На случай, если вы ещё ощущаете побочные эффекты, то боюсь, дело было совсем не в магии. Я бы поблагодарил, но не думаю, что благодарен. Вы ведьмы, всегда так бесцеремонно проклинаете людей. Вы меня расстроили, я пожала плечами, зная, Ты тоже меня расстроила, последовал саркастический ответ. Поезжай домой и отдохни. Не хотелось бы опять нести твое холодное тело в больницу. Выглядишь слишком бледной. Я направилась было к двери, собираясь последовать мудрому совету, но так и не смогла уйти. Ещё несколько вопросов терзали меня, и точно не дали бы спокойно уснуть. Шеф Скажите, почему вы выгоредили меня? Не доложили о краже дела. Я защищал не тебя, а отдел, последовал немного ворчливый ответ. Нас могли сделать крайними в попытке найти виновных. Аренадор Валантурович с радостью простил бы седьмой отдел, подарив ему возможность избавиться от меня. Я же сказал, что защищал отдел. Шеф Ган тяжело вздохнул. А ты часть нашего дела. И если хочешь ею оставаться, иди, пока я не передумал. Вопросы сразу отпали, но прежде чем покинуть кабинет, я всё же дала маленький совет. Я тут кое-что поняла. Лучше пить прямо из бутылки, так магия не распознает подвоха. Когда я вышла к коллегам, Кир и Исай уже прекратили обнимать Элона. Настроение в коллективе плавно переходило от упаднического к веселому. Мне тоже не удалось избежать обнимашек братьев. «Аська, ты наш талисман!» «Что не так?» — Сай заметил, что я не очень-то и рада. «Устала!» «Я лишь одного не понимаю», — тихо заметила я. «Почему шеф Ганн так долго грозился, что уволит меня, но в итоге встал на защиту?» Ничего удивительного, неожиданно ответил Элон. Вы с ним похожи. Похожи? Я не знала, то ли изумляться, то ли оскорбляться. Шеф Агана направили в седьмой отдел за то, что он всегда игнорировал приказы начальства и поступал так, как считал нужным. В точности как ты, пояснил Элон. Нужно было время, чтобы переварить полученные новости. Шеф Ган, бунтарь Это совсем не вязалось с его угрюмым, серьезным образом. «Так, что он сказал?» Спросил Кир, продолжая обнимать меня за плечи. «Велел идти домой и отдохнуть. Я провожу», — неожиданно резво предложил Илон, первым ринувшись к выходу. Кажется, ему хотелось избежать общества Кира и Сая, но от оборотней было не так-то просто избавиться. Мы тоже сразу заявили о ней, устремляясь следом. Но чего я никак не ожидала, так это того, что наверху нас будет ждать тёплый приём. Наткнувшись в коридоре на Ральфа и Хьюиса из второго отдела, мы вынуждены были ненадолго задержаться. "Ребята, вы молодцы. Не представляю, как вы поймали этого парня. Он выглядит в точности, как на портрете, что мы составили недавно", восторженно заявил Ральф. Всё просто. У нашего отдела есть секретное оружие, широко улыбнулся Кир. Какое? тут же последовал вопрос. Женщина и братья гордо продемонстрировали меня.